Глава вторая. Подмена. Шраб, коротко заявила голосом кори принцесса, подобрала длинную хламиду в пол и вскинула ногу в мощном ударе, прилетевшем прямо в грудную плиту доспеха главного. Тот, не ожидавший такой прыти от беременной, взмахнул руками и отшагнул назад, на секунду потеряв равновесие. Ну а я вывернул из-за угла, за которым скрывался, наблюдая за ситуацией, Поднял бластер и поймал на мушку ближайшего противника. Хлопнул хладагент, охлаждая мгновенно нагревшийся ствол, и бластерный заряд ударил во врага, отбрасывая его обратно в шлюз. Капитан, стоявший под руку с принцессой, к этому моменту уже укрылся за ближайшим углом. У него единственного не было никакого оружия, потому что его наверняка бы обыскали, если бы все не пошло наперекосяк с самого начала. Хотя, пошло ли? Кори, которая изображала беременную, сунула руки под хламиду и, как только вытащила их обратно, ее бутафорский живот сразу же резко похудел. На левой руке вспыхнул синий круг энергетического щита, в правой зажглась молния плазменного меча. Кори ударила, пронзая командира врагов коротким выпадом. Меч громко загудел, прожигая толстые керамитовые брони, но все же справился, не замкнул. Командир, еще минуту назад ведущий себя так, словно он тут главный, позволявший себе понебратский тон, осел на пол и завалился на бок. И тут же в коре ударили бластерные заряды. Она резко присела, прикрылась щитом, принимая огонь на него, и коротко обернулась на меня. Меня даже просить не нужно было, я все и так понимал. Как только коре прикрылась щитом, противники разделились, быстро и профессионально Прямо как элитный, хорошо тренированный отряд. Один остался на месте, продолжая разряжать батарею в щит кори, а двое других бросились в разные стороны, чтобы обойти ее по кругу и достать с фланга. Тот, что был ближе ко мне, так и не добежал. Снова дважды хлопнул хладагент и двойной бластерный заряд попал противнику точно в голову. Не успела полностью рассеяться энергия первого взрыва, затронувшего только шлем как к ней добавился второй, приобретая некое подобие кумулятивного эффекта. Эта техника стрельбы использовалась редко, поскольку применялась лишь в тех случаях, когда пробивной силы оружия совсем чуть-чуть не хватало для того, чтобы пробить броню прямым попаданием. Но сейчас был как раз такой случай. Враг словно на полном ходу ударился головой о невидимое препятствие. Ноги вылетели из-под него, и он рухнул на спину, проехав по полу еще добрых полметра. Второй противник, что остался на месте, отвлекся на это, оторвавшись от прицела, и кори этого хватило. Всего лишь половину секунды по ней не стреляли, но она успела прыгнуть на третьего противника, того, который все еще пытался обойти ее сбоку. Она с прыжка разрубила и его бластер, которым он рефлекторно пытался прикрыться, и его самого. Последний оставшийся в живых противник Бросил взгляд на меня, на Кори, а потом развернулся и бросился бежать обратно в шлюз. Сдвоенный бластерный заряд в спину не позволил ему этого сделать. И никаких угрызений совести я не испытывал. Когда они заявились сюда, уверенные, что тут пятеро бомжей вместо боевых ребят, их-то совесть точно не мучила. «Слишком быстро!» – выплюнула Кори, стаскивая из себя хламиду и превращаясь снова в привычную злую, и от того еще более привлекательную девушку. Они догадались слишком быстро. «Наплевать», — ответил я, опуская бластер и перекидывая его ремень через шею. «Продолжаем действовать по плану. Пиявка свободна». Последние слова я уже произнес через комлинг, и за ближайшим углом через несколько секунд раздалось пыхтение, стоны и тихий, мягкий, успокаивающий голос. Я даже и подумать не мог, что пиявка способна на такие тональности. Из-за угла вырулил здоровяк Магнус. Он тащил на руках Кэтрин Винтерс, одетую только в больничный халат и с тканевой полумаской на лице типа тех, что носят жители особенно задымлённых промышленных миров, чтобы не дышать густым смогом. Это были какие-то личные далаксианские заморочки про то, что никто не должен видеть её лица. Она их хламиду носила по той же самой причине. «Да вот снять пришлось, чтобы план провернуть». Рядом с Магнусом шла пиявка. Она успокаивающе гладила Кэтрин по руке и что-то говорила, но самое главное, она несла пакет с какой-то жидкостью, трубка, от которой вела Кэтрин в вену на руке. Без понятия, что это такое, но пиявка уверенно заявила, что это именно то, что беременной сейчас нужно. А еще пиявка, конечно же, несла за плечами рюкзак, в который еще раньше должна была сложить все, что понадобится для того, чтобы принять роды. Готовы? – спросил я, и все трое кивнули, хотя Кэтрин, кажется, чуть ли сознание не теряла, или, возможно, плохо соображала от боли. Тогда вперед! Велел я им, и мы вскоре первыми прошли в шлюз, ступая на борт Альбедо. Изнутри он совершенно не был похож на эсминец, да и вообще на боевой корабль. Уж я-то насмотрелся на них за свою жизнь и командира, и врейкера. Там голая сталь, лишь кое-где украшенная незамысловатыми надписями, несущими сугубо информативный характер. Там крошечные помещения и узкие коридоры, в которых можно разойтись только двоим. А если оба в броне, то не разойтись вовсе. На Альбедо все было иначе. Белые стерильные широкие коридоры, стены которых украшены картинами и вычурными лампами из настоящего стекла, Двери в этих стенах, казалось, были сделаны из натурального дерева и тоже покрашены в белый с золотистым, а пол устилал самый настоящий ковер. И тоже белый, как и все вокруг. Не изменится а гламурный ночной клуб какой-то. Даже наступать на этот пушистый белый ковер грязными тяжелыми ботинками как-то не хочется. Но я все равно наступил. Не глядя, потому что взгляд мой был прикован к прицелу, через который я осматривал коридоры Альбедо на предмет укрывшихся или стоящих в полный рост противников. «Чисто», — доложил я, никого не увидев. «Чисто», — доложила Кори со своего направления. «Переходим», — отдал команду в комлинк капитан, и они вчетвером вместе с Кэтрин тоже появились в коридоре. «Кайто, блокируйтесь!» «Да, капитан», — тут же ответил китаец. «Двери шлюза у нас за спиной закрылись». Это жи постарался, наш временный главный компьютер, который и обеспечивал стыковку, пока Кори изображала беременную. Теперь, даже если нас постигнет неудача, никто не сможет проникнуть на корабль и узнать тайну робота. Но неудача нас не постигнет. Мой план даже по моим собственным меркам слишком безумен, чтобы у экипажа Альбедо был шанс разгадать его и что-то противопоставить. «Куда дальше?» – спросила Кори, нервно оглядываясь. Я секунду постоял, восстанавливая в памяти планировку эсминца класса «Корунт» и махнул рукой в левый коридор. «Туда, лазарет там! Я первый, кори, смотри за тылами!» «Слушаюсь!» — нервно ответила девушка, но это была хорошая нервозность, боевая. Прижимаясь щекой к прикладу бластера и не отрывая взгляда от точки прицела, я быстрым шагом двинулся вперед по коридору, слыша, как сзади меня тяжело затопал Магнус со своим грузом. Капитан с еще одним бластером, который он подобрал у убитых, шел следом за ними, и вместе с они представляли тыловой дозор, который должен был защитить нас от атаки с тыла. Ну а я был головным дозором. Черт, как же непривычно без брони. Даже ту, что убитые носили, не было времени снять. Хотя бы от одного выстрела она бы меня дозащитила. Я довольно быстро, но без излишней спешки двигался по коридору, постоянно перекладывая приклад бластера с одного плеча на другое, когда впереди возникал угол или развилка. Из-за очередного угла внезапно вышла немолодая женщина в белом халате поверх синего комбинезона. Она прямо на ходу смотрела в свой терминал и, казалось, шла на автопилоте, вообще ничего не видя перед собой. Я резко застыл на месте, даже не донеся ногу до пола и провожая женщину стволом бластера, Но она так была занята своими важными делами, что даже не заметила нашу команду, так и прошла поперёк нашей траектории движения из одного коридора в другой. Я пару секунд выждал, не появится ли кто-то ещё, а потом махнул всем остальным, и мы двинулись дальше. И за следующим углом уже напоролись на двух солдат. Не знаю, куда они так спешили, но топали так, что я услышал их ещё метров за пятнадцать. Надеяться на то, что они окажутся такими же невнимательными, как и та женщина, я не стал. Поэтому, как только из-за угла появился первый белый шлем, его тут же встретил сдвоенный выстрел. Противник повалился на пол с дымящейся головой, я перевел ствол на второго противника, но он, вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, наоборот, сократил дистанцию еще больше, практически подныривая под ствол. Нет, все-таки обучены они неплохо. Оружие было у него в руках, и он попытался сразу же направить его на меня, вжать в меня и разрядить, но я был быстрее. И, как ни странно, помогло мне в этом то, что на мне не было брони, которая слегка, но все же замедляла движение. Никогда бы не подумал, что буду рад отсутствию защиты. Развернув бластер, я резко ударил прикладом сверху вниз по рукам противника, сбивая ему прицел, и короткая очередь прошла мимо меня в считанных сантиметрах. Одновременно с этим я оттолкнулся ногой от согнутого колена противника и отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Еще в полете бластер снова занял свое законное положение прикладом в плечо, и я выстрелил раньше, чем потерявший равновесие от моего толчка враг успел снова поймать меня на прицел. Грохот энергетических разрывов в замкнутом помещении На мгновение перекрыл даже тяжелые стоны Кэтрин, но как только все смолкло, я услышал их снова. Да еще и голос пиявки добавился. «Кар, твою! Хватит балет танцевать, я не могу больше сдерживать. Она может умереть, если дальше так продолжится». «Мы уже близко», — ответил я, переступая через тела противников. «Быстро!» И мы припустили бегом по коридорам Альбедо, даром что таиться уже не было никакого смысла. «После этой канонады было бы глупо считать, что нас все еще не замечают. По пути мы встретили еще одного солдата, который тоже торопился нам навстречу и тоже отъехал раньше, чем понял, что происходит. Я на мгновение задержался, потому что увидел у него на броне хорошо знакомую имплазивную гранату и забрал ее себе. А потом уже возле самого лазарета коре произнесло то, что я ожидал услышать уже минут так пять назад. «Сзади поджимают!» «Уже неважно», – заявил я, хлопая по кнопке открытия дверей. «Заноси». В лазарете было два человека – мужчина и женщина в медицинских халатах. Они что-то мирно обсуждали, глядя на монитор, на котором явно просматривался чей-то рентгеновский снимок. Но как только мы ворвались в лазарет с пушками и постановающий от боли Кэтрин, они тут же бросили свои дела и удивленно на нас уставились». А потом женщина длинным долгим вдохом набрала полную грудь воздуха и завизжала так, что у меня аж уши заложило. Казалось, продлись этот визг дольше пяти секунд, и все стекло в радиусе километра разлетится на атома от этой безжалостной акустической атаки. Спасла ситуацию Кори. Она внезапно подскочила к женщине и коротко ткнула ей в лоб рукоятью плазменного меча. Выключенного, конечно же. Голова женщины безвольно мотнулась, но своего Кори добилась. Она хотя бы заткнулась. «Вон отсюда», – заявила Кори, свирепо глядя на них. «Оба, быстро!» Врачи продолжали тупо смотреть на нее, явно не понимая, что она от них хочет. На Магнуса, который понес рожающую принцессу к медицинскому столу, они даже не глянули. Кори вздохнула, снова включила меч и рубанула по тому самому монитору, на которые они так внимательно смотрели минуту назад. Затрещали электрические разряды, посыпались искры, и это сработало. Резко изменившись в лице, врачи ринулись прочь из лазарета, чуть ли не наперегонки. «Отлично, отлично», — пробормотала пиявка, помогая Кэтрину лечься на стол. «Сейчас все будет хорошо. Сейчас все-все будет хорошо, девочка моя. Мы добрались, мы успели. К дверям». Велел я капитану, который стоял с оружием в руках и смотрел на меня. Надо их сдерживать, я возьму правый коридор. Правый, потому что я умел стрелять с левого плеча, высовывая в зону обстрела противника только ствол оружия и четверть головы. Умел ли так делать, капитан, я не знал, вряд ли умел. Что касается Магнуса, его помощь вообще понадобится только если дело дойдет до рукопашной». Они в лазарете, раздались из коридора тихие, пока еще далекие голоса. Выбейте их оттуда. По местам, велел я и первым занял свою позицию. Коридор от лазарета длился метров на 15 в обе стороны. Достаточно для того, чтобы не успеть покрыть это пространство за один рывок. И недостаточно для того, чтобы промахнуться, если только специально. Поэтому, как только первые два солдата появились из-за угла, Каждый из них тут же словил по заряду в грудную пластину. Взрывы бластерных зарядов опрокинули их на спины, но не убили, а только временно оглушили. Но добить я смог только одного. Второго сноровисто утащили обратно за угол. За спиной захлопал бластер капитана, и с его стороны тоже раздались крики и звуки падающих тел. Значит, у него тоже есть противники, но и он пока что держится». «Давай, девочка!» – раздалось из лазарета голосом пиявки. «Сейчас маленький укольчик!» «Да не могу я уже!» – рыдала Кэтрин. «Я больше не могу!» «Все ты можешь, солнышко, все ты можешь!» – продолжала причитать пиявка. Я отвлекся от их разговора, потому что в коридоре снова появились солдаты. Самый передний нес перед собой тяжелый силовой щит, держа его двумя руками, А за ним шли еще двое, положив стволы ему на плечи. Понятия не имею, откуда у них такое специализированное оборудование, как тяжелые штурмовые щиты, зато знаю, как с ними бороться. У меня в этом большущий опыт. Я достал из кармана и активировал ту самую гранату, что забрал у мертвого противника. Швырнул ее в коридор отскоком от стены так, чтобы она упала у штурмующей тройки за спиной и дождался активации. Имплозия, или, как ее называют по-простому, взрыв внутрь, хлопнула в тесном пространстве коридора, стягивая к своему центру все, что было рядом, включая и штурмовиков. Пытаясь удержать равновесие, щитовик взмахнул руками на мгновение, открываясь, и мне этого оказалось достаточно. Бластер хлопнул раз, попадание в плечо, заставляющее щитовика повернуться и открыться еще больше, и еще два раза точно в голову. Как только щит с грохотом упал на пол, я принялся короткими очередями простреливать пространство коридора, не позволяя никому пройти по нему. Бластер капитана за спиной тоже хлопал без остановки, а еще он, кажется, тихо ругался в перерывах между выстрелами. «Ну же, ну же!» – с жаром кричала пиявка в глубине лазарета. «Еще чуть-чуть, давай, девочка!» «Не могу!» «Можешь еще как можешь!» «Да смоги ты уже!» Не выдержала кори, которой не досталось роли в перестрелке и которая вся извелась уже от бездействия. Мой бластер предостерегающе запищал. Я чуть повернул его на бок, глядя на сервисный экран. Заряда оставалось 20%. «Должны успеть!» «Давай!» – заорала пиявка не своим голосом. «Последний рывок!» «Ну, последний, так последний». Процедил сквозь зубы, я выставил на вытянутых руках бластер в коридор, и зажал спуск, заливая пространство длинными очередями. «Да, детка!» – возликовала пиявка. «Умница, крошка! Ты просто супер! Посмотри, какой красавчик! Это же просто чудо!» И тут же едва только пиявка замолчала, смолк и мой бластер тоже. А еще через мгновение в лазарете раздался тонкий, недовольный детский плач.